Благообразные, с детским пухом на голове старички, еще только разделись и входили в банный зал. И вот когда они вяло шлепали по полу и посмеивались, один из них вдруг оглянулся на меня, что ли, или же на горбуна гардеробщика, и яростно проговорил «Заразы!» мрачный и озлобленный взгляд никак не увязывался с благостью и детскостью всей остальной группы и сейчас еще вижу как он идет голыйвесивший вдоль тела руки как вдруг оглядывается как вдруг надуваются жилы на его шее и вырывается это жуткое неожиданное заржазы он рявкнул и один из пареньков стоявших вблизи выронил ком одежды которую запихивал в маленький банный ящик В бане я к старику пригляделся. Здесь он был таким же, как и все они, благообразным и везликим. Он сидел ближе всех ко мне и степенно мылил голову, пах, худые руки и совсем уж худые скелетообразные ноги. Он был росл, и я счел его за один из возможных вариантов моей будущей старости. И именно этот старик Связался в моей памяти с другим человеком, с Савелием Грушковым, который перед самым с отбытием на небо вдруг тоже озлобился и всем живым прочил ад. И каким же образом, почему в одном из ста случаев, в одном, может быть, из ста стариков вспыхивает перед концом злое и личностное? в то время как девяносто девять старцев аккуратно уходят в благости в детство. Их уже не раздражают ни болезни, ни умершая плоть, ни суетливые родичи, достойные ада, ни вдруг пробудившееся желание много и впрок есть, жевать, набивать утробу, как это бывает у детей. — Нет, нет, — подумал я, — тогда же в бане, в инстинктивном и молодом страхе подбирая себе возможную старость, вид старости. Только не быть таким, как он. Таким быть, наверное, мучительно. Нет, нет, надо отходить туда, сращиваясь и сливаясь воедино со всеми стариками. Надо с девяносто девятью отходить вместе и спокойно. Надо отходить, как отходит в траву, в небо, в землю, медленно растворяясь и теряя свое «я» во всех и во всем. Они стали разбиваться на пары, чтобы тереть спину. И вдруг отдалились от меня на бесконечное расстояние, хотя были в тех же шести шагах. В бане становилась гулка, гул в ушах где-то бегущей воды а к вискам прилила кровь, глаза затмило, и я почувствовал свое молодое распарившееся тело, как чувствует его перед близостью с женщиной. Тут старики отдалились. Мигом и разом они улетели от меня на космическое расстояние. Я был щедр, я был переполнен, я был живой, а они нет. Не шесть шагов в пространстве была дистанция, и даже не шестьдесят лет во времени, мне было двадцать. Расстояние было куда большим. Они были от меня застертыми миллионами лет, в том времени, когда земля была из голого камня, кремнистая, без кислорода, без суеты множащихся клеток и уж, конечно, без единого на ветру листка. А они уже разделились на пары, и старик старику кашлял, что потереть тебе спину, как потерли тебе ноги, и засмеялись оба. У старика, которому это говорилось, на внутренних сторонах ног, начинаясь от колена и взбираясь все выше и выше, и даже выбрасываясь и выползая на ягодицы, почти правильными полосами раскинулись чудовищные потертости. Был ли этот симметрический архипелаг от какой-то болезни, или от расправы, или же просто от седла, с которого он годами не слезал в молодое время? Определить сейчас было уже невозможно. Цветом и составом потертости напоминали серовато-черную плотность кирзового сапога. И далеко не сразу на спине, делаясь всё краснее, стали проступать неправильные шрамы рубцы, разбросанные алыми зигзагообразными нитками на белоснежном теле. Этот старик был совсем тихий, и тихих тихий. И даже стариковская странность его тоже была тихой странностью. Старик был шептун. Он любил сидеть на солнышке, грея старые кости, и как только все умолкали в паузу, он начинал шептать. В какой-то год и с кем занималась тайна от мужа любовью его младшая, сорокалетняя дочь Клавдия. Сначала он шептал, вероятно, правду, потом, увлекшись, стал сочинять. Внимание он любил глаза у него были напрочь выцветшие и наивные был один зуб кстати на всю группу стариков приходилось два зуба все они обожали зевать разводя пасть до немыслимых размеров и иногда ее крестя старик шептал что дочка многих любила и коошела любила и еще ентова я помню как дочь свирепела я не видел но Я слышал крики, даже не крики, а писки младенца, не понимающего, за что бьют и чем, собственно, Клавдия опять недовольна. Именно не понимаю его, потому что уже вечером он выполз на солнышко при закате, побитый, с полуоторванным ухом, и тут же зашептал. А самое интересное про нее я досказать не успел. В каком бы виде и обличье, не встречались мне дальше в жизни старики. Я их не пугался, даже не настораживался. И если старик был начальником, и если начинал, скажем, орать, я только улыбался втихую, думая про себя, что это он еще не добрел до бани, не разделся, не взял мочалку и не стал тереть спину напарнику, потому и сердится бедный. Ну да, отойдет скоро. Я их знал как бы наперед, сподобился в юности и помнил это. И удивительно, что старики, как бы грозные, и сыновей они не были, тоже вроде бы знали, что мы вместе когда-то мылись. Они тоже помнили. Иногда, впрочем, я натыкался все на тот же окрик. Старик был узнаваем и угадываем мною не сразу. Но незнание скоро и живо рассеивалось, он вспоминал меня, а я его. Я просто доселял его в ту моющуюся группу, но не среди семи стариков, а чуть дальше, вдоль по скамье, в клубах пара. Он тоже в тот раз терся мочалкой, тоже ловил выроненный обмылок. И я тогда попросту не разглядел его, потому что он сильнее других жался к теплу, а пар там был погуще. Больше всего читались спины спины стариков — это жизнеописание. Их можно разглядывать часами, восстанавливая не только жизнь человека, но тип, вид этой жизни, даже ее ритм. Спина начинала разбег и рост вверх стремительной худобой, как молодое деревце, вклинивающееся в воздух. Говорила она о довольно вольготной, вероятно, сытой юности. Потом шло округление, как окольцевание на дереве. На человека в середине жизни сваливались беды и тяготы, а развал лопаток подчеркивал боль дряхления и поздней с пробужденным уже сознанием, трагизм. Спина повествовала, как повествует старая книга, и невыразительность по сравнению со спиной детски опростившегося лица была очевидным и обидным фактом. Другая спина сразу же была словно задавлена тяжестью, Сантиметр за сантиметром, нелюбимая людьми и богом, она пробивалась кверху с невероятными усилиями и скрежетом. Скисла, так и не пробившись, и лишь неожиданно легкий разлет плеч над этим бесформенным обрубком подсказывал, что и эта спина, как-никак, прожила жизнь долгую, и, может быть, хотя бы потаенно прихватила кое-где свою малую долю солнца. Если хироманты не интересовались чтением спин, то, вероятно, только потому, что спина начинает читаться и говорить о жизни слишком поздно, в этом возрасте уже не гадают о будущем. Будущее знает каждый. Совпав со стариками однажды, допустим, во вторник, я попал в ритм и чуть ли не два месяца совпадал с ними, потому что баня в поселке была строго еженедельно. Какая-то домашняя случайность как свела, так затем и развела нас. И теперь мы мылись порознь, с разницей в день-два, и иногда, спеша в магазин, я вдруг натыкался на всю стайку с свертками, идущую в бане. Последним в группе стариков плелся по улице тот единственный из них мрачный и злобноватый старик, который в предбаннике оглянулся и крикнул «Заржазы!». Он всегда плелся последним, бурча что-то самому себе под нос. «Кто это?» — спросил я у матери и теток, и они сказали, что старик был в молодости и в зрелости, и даже в первой старости необыкновенно веселым человеком. Мне это запомнилось. Перемена под самый занавес. Одна из теток прямо сказала, «Таким забулдыгом нельзя доживать до глубокой старости». Он же демон, всех ест поедом. А другая тетка подхватила, письма пишет в газету, гадюка. И они стали вслух гадать, чего бы этот человек переменился. Притом без причины, на ровном месте переменился. И ведь веселым был, бесшабашным каким был. И ведь как любили его все, надо ж так. Я успел запомнить и то, как они труд спины друг другу. Стоя немного боком, не как женщина, старик упирался руками в скамью, а голову свешивал, расслабив полностью, как свешивают головы только старики. Напарник тер его мягко, даже нежно, ласкающими, неторопливыми движениями. Он вовсе не драйл, он словно тоже на спине видел и читал всю долгую жизнь склонившегося перед ним. А нацеливаясь и выходя мочалкой на ребра, трущий старик скашивал голову в освещенную сторону, вглядываясь и словно не вполне не до конца доверяя рукам, которые грубы и которые могут проскочить по этой костно-реберной волнистости, как по стиральной доске. Сказывался и опыт. Напарник тер ровно, не убыстряя и не умедляя темпа, и вдруг останавливался. Завершал банное дело, как завершает его человек, всегда и точно знающий, когда будет в самый раз. Они знали точно. Никто и ни разу не переспросил еще. Никто из трущих не предложил, как предлагают друг другу мужики, подраить по второму, а? Старики не спрашивали, они знали. Опыт сказывался, и в самом начале... Прежде чем тереть спину, напарник некоторое время вертел в руках чужую мочалку, он как бы изучал ее и примеривался, словно сверялся со вкусом хозяина, словно и у мочалки была индивидуальность и параллельная жизнь, отражающая индивидуальность и жизнь хозяина. Повертев и просмотрев, он опускал ее на спину, опускал не жестким и не самым мягким углом, а тем и только тем, каким надо. Ходовое сравнение стариков с детьми в бане нарушалось. На улице, в магазине, в бараке старики действительно были равнодушны, заняты собой и жестоки, как дети. Но в бане старики были нежные. Один из стариков заснул. Он заснул, сидя на банной скамье, в позе кучера, свесив руки вдоль расставленных колен, и уложив подбородок на свою впалую грудь. За миг до засыпания он выронил шайку, и сейчас она медленно описывала круг за кругом по банному полу, покрытому текущей водой. Слой воды был тонок, расплющенный по полу, растекшийся вширь и распластавшийся ручей теплой воды, на которую гладко и так приятно было в юности ступать ступней. Мимо прошел другой старик. Он шел еще к одному старику, к третьему, собираясь тереть ему спину. Я думал, что, проходя мимо заснувшего, он непременно поднимет ему шайку, но он, видно, поторапливался, потому что тот третий старик уже стал на изготовку, выгнул спину и в сладостном предчувствии мочалки медлительно зябко поводил лопатками, поэтому проходивший не прерывая осторожного шага, лишь тронул мягко ладонью лысую с белыми охвостинками голову заснувшего старика и качнул ее направо-налево. Заснувший старик встрепенулся, зевнул во всю пасть и пробормотал. Шаечка укатилась и опять заснул. Шайка, уже заканчивая движение, исчерпывая до нуля выданную ей энергию падения, поворачивалась совсем медленно, останавливалась, а старик спал. Это был тот, желчный старик, который днем шастал по бараку, клял, бронил, писал даже в газету. У памяти своя сила и своя лепка. Она уплотняет не только время, но и образы людские, если они схожи. Желчный старик, выронивший шайку, навсегда слился для меня с мрачно-злобным Савелием Грушковым, толкователем ада. И подчас я почти с уверенностью думаю, что мылся в бане именно Савелий. Не раз и не два подползала мысль, вкрадчивая, может быть, потому под самый занавес жизни они и переменились, что всю жизнь были веселые, озорные, добрые и любимы. Может быть, жила в этом тайная и скрытая, и даже неосознаваемая потуга на бессмертие. Конечно, все люди смертны и умирают, Но почему бы ему, которого все так любили, не быть исключением? Почему бы не выжить лучшему? Возможно, что в старину наши святые, канонизированные или полуканонизированные церковью, или просто возведенные народом при жизни в легенду, все эти подвижники, страстотерпцы, голодари отшельники и добрых дел мастера — Быть может, ближе к часу, к поздней старости, они тоже начинали вдруг нервничать, волнуясь и тревожесть, Оно, как их кости, по ту сторону смерти не превратятся в мощи, а сгниют и истлеют, как гниют и истлевают все. Едва ли это смешно и эгоистично. Тут есть своя боль. Он заснул, его потрепали по голове, и, не просыпаясь, он пробормотал — как пробормотал бы окончившейся жизни шаечка укатилась. Покружив по влажному полу, шайка остановилась, а здесь же двигался меж скамьями здоровенный, с выставленным вперед животом, работяга Куров. Куров держал в руках свою шайку, она-то и закрыла от его глаз ту, что кружила по полу. Куров смаху и больно стукнулся о нее масловинкой левой ноги и даже вскрикнул охнул Заснул, что ли, дед? — рявкнул он так, что люди в бане на миг притихли, и стал слышен шум воды. Старик, неочухавшийся, вполне протер глаза. Он зевал и бормотал испуганной скороговоркой. — Кто ты? Кто ты? Кто ты? — Куров, уже переборов остроту боли, вновь рявкнул «Апостол Павел я! Встречать тебя послан, мать твою, в берег!» И в бане засмеялись, загоготали, и вот тут, хотя в сущности ни намека, ни подсказки, ни тем более угрозы вовсе не было, старики вдруг один за одним, как засидевшиеся гости, начали приподниматься со скамей помогая друг другу в банной немощи, встали и один за одним потянулись к парилке. Они встали немо, ни слова. Их никто не прогонял со скамель, их никто не прогонял из жизни. И медленно-медленно зашлепали, опасливо ставя ноги на скользкий ручистый пол. Также один за одним они входили в парилку, Двери не было, из дверного проема оттуда валил пар, водяная пыль с жаром, и все это поглощало и съедало старика за стариком. Они шли туда, может быть, три, может быть, пять медленных минут. Но для меня, отстранившегося, они шли сотни, если не тысячи лет. Студенты Болтун, уже подпорчены игрой об общении, я видел, что это уходят люди вообще. Вышедшие когда-то из воды, пополшие затем поднявшиеся на четвереньки, затем превратившиеся в млекопитающих, затем ставшие на ноги. Люди как бы дошли до своего конца и часа, исчерпали развитие и опять уходили в воду, в пар. Я видел их спины. С каждым шагом опасливо удаляющиеся цепочки стариков, их спины... Их нынешние лица уменьшались, как уменьшаются светлые пятна, и совсем малые, наконец, скрывались в проем парилки. Вода, пар и жаркая тьма дверного проема поглощали их одного за одним. Осталась видной единственная спина. Погружаясь в проем, старик оглянулся. Он и тут оглянулся, желчный и озлобившийся старик, он и тут последним в грубке шел, оглянувшийся он уже в белесой тьме проема, словно вспомнив, что их прогнали и вытеснили, крикнул «Заразы!». 1980 год Конец книги октябрь 1991 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Наталья Некрасова.